мечта. Боб сидел в дешёвом пабе на окраине Кембриджа в глубокой задумчивости. К началу непозднего вечера была выпита не одна пинта любимого пива Стелла Артуа, но решение, что делать дальше никак не приходило. Сегодня, по окончании рабочего дня, директор частной школы, где Боб последние три года работал учителем, сообщил ему, что он уволен за некорректное поведение по отношению к своим коллегам. Сам Боб считал, что он пострадал в борьбе за справедливость. Во время очередного совещания учителей он заявил, что учебный процесс поставлен неправильно, приоритеты отданы получению прибыли, а не эффективности обучения, и что надо немедленно менять и программу обучения, и методы преподавания. На что директор ответил: вот и меня и в другом месте. А у нас школа частная. Наша задача – деньги зарабатывать. Демократия. Свобода слова, свобода выступлений, распалялся захмелевший Боб, передразнивая одного из известных английских политиков. А сами чуть что иди вон. Я же творческий человек. Имею право высказаться. Только у нас может быть такое. А позвоню-ка я Виктору. Он из России, расспрошу, как у них там. Заодно и виски ирландское попробуем. Надо сказать, Виктору нравилось оказывать покровительство приятелю. Он всегда охотно расплачивался за него и всех, кого Боб приглашал из числа своих многочисленных знакомых. Стоит отметить, что отдохнуть Боб любил. Да и вообще, по российским меркам, он был гуляка парень если не сказать шалопай. На момент описываемых событий Ему было всего 27 лет. Всегда в потертых джинсах, поношенной рубашке, небрежно торчащей из брюк, и старых русских кедах. Да-да, именно в русских, которые он купил 4 года назад на местной барахолке за один английский фунт. Видимо, какой-то бедный русский студент сдал их за ненадобностью. Но несмотря на пренебрежительное отношение к своему внешнему виду, у Боба была мечта. «Стать знаменитым артистом и сниматься в кино». Виктор иногда подшучивал на эту тему. «Как дела, артист? В Голливуд не приглашают?» На что Боб всегда серьезно отвечал. «Все еще впереди, дорогой Виктор. Вот увидишь, моя мечта обязательно сбудется. Я буду сниматься в кино». Боб вытащил из кармана потертых джинсов, которые 8 лет назад купила ему мать. Мобильник давно устаревшей модели и прищурившись набрал номер Виктора. К тому времени, когда Виктор пришел в паб, вид у Боба был совсем непрезентабельный. Нечесанная рыжая шевелюра, не видевшая инструментов прихмахера более полугода, расстегнутая рубаха, красные глаза за огромными роговыми очками, нервно вздрагивающее при разговоре плечо. После обычных приветствий «Как дела? Спасибо!» Боб вдруг заявил. «Паршивые мои дела. Меня выгнали с работы». И продолжил. «Слушай, Виктор, я живу в свободной стране, а он... С завтрашнего дня ты уволен. Где же право на труд? Где профсоюзы? Я буду жаловаться!» Нервно выкрикивал в очередной раз пострадавший за правду Боб. «Да, парень». «Пропадешь ты здесь, в Англии. Надо что-то делать. А не забрать ли тебя в Россию?» Выслушав жалобы Боба, вдруг предложил Виктор. Боб аж подпрыгнул от столь неожиданного предложения. Хмель мигом испарился. «Правда? В самом деле?» а «Неужели это возможно? Я был бы счастлив». «Но ты же, как всегда, шутишь». «Нет, Боб. В этот раз я говорю серьезно». «Три дня на сборы и... вперед!» «Я уезжаю в четверг. В понедельник жду тебя в Питере». «Пока, друг!» И ушел. Через неделю Боб приземлился в славном граде Санкт-Петербурге. Багажа у него не было, за плечами болтался тощий рюкзак. Все те же брюки, рубашка и кеды. Встретивший его, Виктор сразу постановил. «Значит так!» «Жить будешь в однокомнатной квартире рядом с моим офисом. Сегодня отдыхай. Завтра с утра в прихмахерскую, затем в магазин. Купим тебе обмундирование. Вечером в баню. Окей?» И, не дожидаясь ответа растерявшегося Боба, сам подтвердил. «Окей». Ошарашенный Боб не находил слов. Только в машине, сидя рядом с солидным Виктором Антоновичем, скромно спросил. «Как вас теперь называть?» И тут же добавил «босс». Он привык видеть Виктора как обычного студента в джинсах, кроссовках, рубашке на выпуск. А тут рядом с ним сидел серьезный бизнесмен 50 лет, одетый в дорогой костюм с галстуком. Руководитель крупной фирмы. В неформальной обстановке так и называй, Виктор. А в офисе можешь босс. На следующий день начался процесс преображения. В парикмахерскую пошли вместе. «Сделайте ему идеальную прическу, чтобы его родная мама не узнала», попросил Виктор Антонович симпатичную девушку-парикмахера. Та, конечно, растерялась. Такую лохматую шевелюру она видела впервые. Да и Боб поначалу заупрямился. Жаль было расставаться с копной волос. Пришлось Виктору Антоновичу из солидарности самому подстричься. А парикмахер по его совету, цели безопасности, закрыл зеркало покрывалом. Боялись, что Боб сбунтуется в процессе экзекуции. Стрижка длилась больше часа. Наконец, свершилось. Парикмахер открыла зеркало и, о чудо, иностранного гостя было не узнать. Далее магазин. Здесь Боб проявил усердие, стараясь перемерить все. Купили несколько костюмов, рубашки, туфли, дюжину галстуков на все случаи жизни. Аккуратно подстриженный, одетый с иголочки, Боб выглядел весьма прилично. Оставалась баня. К у Виктора Антоновича с другом были приготовлены все необходимые атрибуты. Свежие березовые веники, рукавицы, халаты и прочее. И тут же столкнулись с новой проблемой. Стоило Бобу переступить порог парилки, как линзы его очков запотели, и он перестал видеть. Зрение у Боба было минус шесть, что вынуждало его всегда носить очки в толстой оправе, без которых он не видел на расстоянии вытянутой руки. Пришлось Виктору Антоновичу водить его за руку. В общем, несмотря на все усилия, удовольствия от парилки не получили. Ограничились пивом и раками. И только тут Боб почувствовал себя в своей тарелке. Знакомая Стелла, «Раки вместо креветок, теплая компания, душевная беседа. Что еще нужно англичанину?» «Нет, Боб, с твоим зрением надо что-то делать. Кто же тебя полюбит в России с такими очками?» – пошутил Виктор Антонович и добавил уже серьезно. «А что, если тебе коррекцию зрения сделать, а? Ты никогда об этом не задумывался?» «Задумывался? но это очень дорогая операция». В Англии она стоит 16 тысяч фунтов. Откуда у меня такие деньги? Во-первых, в России это на порядок дешевле. А во-вторых, все затраты я беру на себя. Если согласен, завтра же звоню в клинику Федорова. Там прекрасные специалисты. Конечно, согласен, обрадовался Боб. Ну вот и решили проблему. В следующий раз будешь париться вместе с нами. А там и невесту найдешь, ответил Виктор Антонович, улыбаясь. «Есть, босс!» – радостно отрапортовал Боб. Через неделю Боб был без очков. В больнице он находился всего один день. Современные технологии позволяют сделать коррекцию зрения быстро и безболезненно. о А у меня и брови светлые. Ведь раньше я их ни разу не видел», – удивлялся Боб, глядя в зеркало. «И действительно, до операции огромные очки закрывали поллица. Теперь же он предстал перед окружающими во всей красе. Поведение Боба сильно изменилось. Он стал более степенным, начал всерьез задумываться о карьере. Но мысль стать артистом и сниматься в кино не покидала его. Хотя работа в офисе босса была интересной и весьма его устраивала. Виктор Антонович давал разные задания, требующие знания английского языка, и Боб блестяще с ними справлялся. В течение двух лет Виктор Антонович брал его с собой на все значимые мероприятия, вводил светское общество, знакомил с чиновниками и творческими работниками. Они побывали в разных уголках России и в других странах. Виктор Антонович знакомил Боба с традициями российской жизни. Для иностранца многое было впервые. Полеты на вертолете в далекой Сибири, Зимняя рыбалка при температуре минус 40 градусов, купание в проруби после бани, русское уха и прочее. Те, кто был знаком с Бобом до поездки в Россию, однозначно не узнали бы его. Теперь это был элегантный молодой человек с хорошими манерами. Уже больше года он встречался с русской девушкой Викторией. Дело шло к свадьбе. Ну что, «Пора попробовать», — подумал Виктор Антонович и позвонил знакомому режиссеру. Тот как раз подбирал актеров для съемки нового фильма. «Александр Иванович, помнишь, я говорил тебе об учителе, который мечтает стать артистом? Возьми его на пробы. Тебе ведь нужен исполнитель на роль английского летчика. А он готовый артист и при том англичанин. И преображаться может». Режиссер был немногословен. «Присылай в четверг, посмотрим», – прозвучало в ответ. И Александр Иванович положил трубку. Сложно было понять, одобряет он эту идею или нет. «Боб, готовься! Завтра едешь на пробы к съемкам нового российского фильма. Будешь играть роль английского летчика», – сообщил на следующий день Виктор Антонович своему другу. «Камон», – произнес англичанин, – что означало «ну не шути так, босс». «Да серьезно я», — ответил Виктор Антонович. «Только смотри, не подведи меня. Покажи, на что ты способен». Пробы прошли успешно. Боб был утвержден на роль английского летчика. Придя вечером домой, он сиял от счастья. Съемки фильма принесли Бобу успех. Он сыграл великолепно. Мечта сбылась. «Я же говорил, что буду сниматься в кино, и вот я снимаюсь, босс!» «Спасибо тебе! Спасибо за все!» «Нет проблем, Боб, давай-ка отметим это событие!» И они, как закадычные друзья, направились в английский